Макримон и голубые лунные камни. Ветер дул с берега, со стороны туземного квартала, так что дышать в центре города было довольно-таки затруднительно. Ночь, пусть даже не под руку спокойем, спустилась на город. В этот поздний час все честные граждане мирно спали у себя дома. С наступлением темноты улицы Александрии заполнили толпы неспящих. Типично восточная сцена. Тысячи горожан вышли на законный промсел чистить сапоги и карманы, избывать все мыслимые и немыслимые товары, продажа которых строго-настрого запрещена египетскими законами. Но по большей части люди просто бесцельно бродили по улицам. Одни шли туда, другие сюда. Направление значения не имело, оно определялось случаем но был среди них человек, явно выделявшийся из общей суеты целеустремленностью и сосредоточенностью. Твердая быстрая походка выдавала человека действия, спокойное лицо, решимость, ясные с блеском глаза, деловитость и, возможно, неумеренность по части употребления джина. Опытный моряк-профессионал, торпедист на борту корабля Его Величества Илара, Гордый обладатель двух знаков отличия, носитель славного имени, человек высоких моральных принципов, Макримон, спешил на важную, не терпящую отлагательств встречу. Боевой корабль «Лара» вернулся в Александрию этим утром из Эгейского моря серьезно поврежденной кормовой трубой. Результат небольшого конфликта, возникшего между ним и немецкими батареями на острове Милос. Без сожаления пожертвовав полуденным сном, Макримон сразу же после обеда спешно сошел на берег и отыскал некоего мистера Макримона, своего четвероюродного или еще более дальнего по родству брата. Мистер Макримон работал на верфи, или точнее получал зарплату за то, что проводил на верфи определенное время. До возвращения домой ему надлежало пробыть здесь еще примерно два года. Как оказалось недавно в его руки попала некая ценная информация, а поскольку кровь, даже сильно разбавленная, все же не водится, он, посоветовавшись сам с собой и подкрепившись бренди, решил поделиться ею с кузеном. Последний, слушая родственника, старательно сохранял выражение отстраненной скуки, которое, впрочем, никого не могло обмануть. Информация, если вкратце, сводилась к следующему. Окольным путем, но через вполне надежный канал, мистер Макримон узнал о некоем местном жителе, собравшем весьма приличную коллекцию полудрагоценных камней. В том, что камни не являются фамильной ценностью и не приобретены иным законным способом, он не сомневался, но это к делу не относилось. Важно было то, что нынешний владелец готов продать их по фантастически низкой цене. В Британии, при существующем положении внутреннего рынка, за камни можно получить в разы больше. Не согласится ли кузен, которому он доверяет больше, чем кому-либо на свете, и который должен в скором времени вернуться домой, осуществить сделку за него и получить 50% от прибыли? Кузнец согласился, и вот мы уже видим, как он шагает по ночным оживленным улицам, не поглядывая ни влево, ни вправо, машинально отгоняя через чернозойливых чистильщиков обуви и изредка останавливаясь, чтобы, пробормотав проклятие, бросить пристальный взгляд на предлагаемые произведения искусства, работы старых и прочих мастеров, и продолжить путь. Дело, как уже отмечалось, не терпело отлагательств. Он и так уже задержался в салуне рядом с биржей, где утолил жажду и сыграл в покер с тремя армянами и одним киприотом. Игра складывалась удачно, и Макримон, возможно, еще оставался бы там, если бы какой-то не в меру любознательный зритель не щел уместным восхититься искусной работой мастера, нанесшего 52 разных узора на рубашке карт. Созданная экспромтом следственная комиссия тут же приступила к установлению личности обладателя колоты, и Макримон поспешно ретировался, даже не забрав выигрыш. Вспоминая об этом, он скрипел зубами и раздраженно пинал пыль улицы Саада Заглула, главной улицы города. Дойдя до ее конца, он повернул налево и скрылся в одном из нарядных заведений, совмещавших ресторан с танцевальным залом и расположенных вокруг вокзала «Рамле» швейцара, швейцару, которого он принял за контр-адмирала, Макриман прошел вестибюль, миновал, придерживая пальто и шляпу гардероб, и огляделся. «Никого. Продавец ко мне еще не пришел». Отдав короткие указания и оставив администратору несколько пиастров, Макриман направился в ресторан, где выбрал столик, откуда можно было без напряжения для глаз наблюдать за кабаре. Убрав со стола табличку «Зарезервировано», он величественным жестом вручил ее проходящему мимо официанту и распорядился насчет выпивки. Официант, уверенный, что имеет дело с еще одним переодетым королем-изгнанником, низко поклонился и удалился. Макриман надменным взглядом окинул зал. Ресторан ничем не отличался от других. Те же плюшевые диванчики, занавешенные ниши, бронзовые поручни... Крошечный танцпол, утомленные пальмы и еще более усталый струнный оркестр. Какое-то время он безучастно наблюдал за стараниями пары профессиональных танцоров, демонстрирующих старинные вальсы. В ярком рекламном листке, который лежал на столе, их называли «парой талантливых и зрелых артистов». Насчет первого у Макримона возникли сомнения, но со вторым он полностью был согласен про себя, определив, что зрелость наступила минимум лет двадцать назад. Становилось скучно. Прошел час. Макримон заправился пятым Джоном Коллинзом и уже начал терять терпение, но тут официант подал знак. Когда Макримон выходил, оркестр заиграл кармелиту, и музыка удачно сочеталась с приятным позвякиванием хромированной пепельницы и вилок с ложками в кармане пальто. Вложив в руку благодарного официанта кружок из некоего неблагородного металла, Макримон вышел в вестибюль. Там опять-таки было безлюдно, но предупрежденный официантом он вышел из вестибюля через единственную, это не считая входной, дверь. И снова пустой, в некотором смысле, билет. Да, в умывальной комнате никого не было, но профессиональное внимание Макримона привлекли сверкающие хромированные экраны. Напомнив себе, что его дядя, владелец процветающей фирмы по установке сантехнического и газового оборудования в Брумилу, Глазго, он пробормотал под нос что-то вроде «потерянного времени не вернешь», достал десятидюймовый гаечный ключ фирмы «Стилсон», прикинул на глаз диаметр гайки на кране и уже прилаживал ключ, когда низкий свистящий голос у него за спиной произнес «Миста?» Макримон вздрогнул, произвел ловкую, быструю манипуляцию с ключом и, как ни в чем не бывало, обернулся. «Если бы невинность выражения лица могла служить хоть каким-то критерием, любой непредвзятый судья, увидев его в компании обычного, ничем не приметного архангела, навесил бы на последнего ярлык закоренелого преступника». Перед ним стоял низко склонившийся темнокожий человечек с алой феской на голове, в замызганной местами ночной рубахи и вдобавок босой. На первый взгляд, могло показаться, что он здоровается с самим собой, крепко сцепив на животе руки. Макриман истолковал это как жест. Мистер Кримон осведомился человек Макримон счел напрасным поправлять неграмотного язычника, исковеркавшего имя легендарного клана, и просто кивнул в знак согласия. Абориген мужчина в равной степени немногословный и не сказал больше ни слова, и жестом, поманив за собой, повернулся, выскользнул за дверь, пересек вестибюль и вышел на улицу. Макримон, на которого вся эта таинственность произвела должное впечатление, с сожалением взглянул на хромированные экраны и, сделав мысленную пометку «В следующий раз не забыть захватить рюкзак», последовал за ним. Убедившись, что он не один, абориген поплелся через площадь. Макримон, как и подобает хранителю достоинства западной цивилизации, шествовал за ним, демонстративно держась на расстоянии нескольких шагов. Проводник повернул на улицу Софии заглул, что вела через холм в туземный квартал, расположенный к востоку от доков. Теперь они шагали по темным неприветливым зловонным улицам, и чем дальше шли, тем крепче Макримон сжимал в руке гаечный ключ. Он не колебался. Разве он не Макримон? Разве его предки не исполнили свой долг при Бенекберне и Флодене? Разве в более поздние времена его дед не перевез больше контрабандного самогона на гибридские острова, чем кто-либо в современной истории? Разве он не видел собственными глазами, как его отец с насмешливым презрением к смерти, столь характерным для макримунов? Не приветствовал победу Глазго Рейнджерс, находясь во вражеском окружении сплоченной фаланги болельщиков Селтика? И таких славных примеров было предостаточно. Да он и сам разве не принял на грудь более чем достаточно за этот вечер? Его храбрости хватило бы на десятерых. Макримон шел, твердо печатая шаг. Внезапно проводник остановился перед обветшалом кафе. По крайней мере, снаружи оно выглядело в высшей степени непривлекательно. Проследовав за закрывающую дверной проем тростниковую штору, Макримон обнаружил за облупившимся фасадом интерьер куда более безобразный. Длинная барная стойка с полдесятка столиков с плетенными стульями и несколько табуретов. стороне неопрятного вида тип поджаривал лепешку на открытой жаровне. Рядом с ним два сидящих на корточках пожилых джентльмена, как и подобает мужчинам, подтягивали булькающий кальян. Что происходит на другом конце заведения, Макримон видеть не мог. Видимость здесь не превышала четырех худов. Проводник явно чувствовал себя здесь как дома. Подведя Макримона к шаткому столику у Жаровни, он сел и в порыве откровенности назвался Мохаммедом Али. Тут нужно заметить, что 50% мужского населения Египта именуют себя Мохаммед Али. Остальные же 50%, те, что не отличаются чистолюбием, довольствуются тем, что называют себя или только мохамед или Али. После несколько запоздалого представления Макримон, чуждой изысканности, обходительности и прочих тонкостей большого бизнеса, заказал выпивку и в довольно резкой манере предложил перейти к делу. Махамет Али сунул руку в складки своего одеяния и вытащил небольшую сумку из выделанной кожи. Многозначительно подержав сумку на ладони, будто бы взвешивая ее, он выразительно посмотрел на Макримона, ничего при этом не говоря. Макримон потребовал показать камни. Мохаммед Али отказался. «Пусть английский миста докажет свою добропорядочность и для начала хотя бы предъявит деньги». Уязвленный двойным оскорблением, порочащим его эпитетом английский и открыто выраженным недоверием, ставящим его вровень с дикими племенами Востока, Макримон схватился за гаечный ключ. Мохаммед Али, для которого высшие формы этикета были, очевидно, закрытой книгой, выбрал этот момент, чтобы заняться маникюром. Его опилочка для ногтей ничем не отличалась от девятидюймового острого метательного ножа. Макримон, рассудив, что несчастные создания в силу неотесанности и дурного воспитания заслуживают скорее жалости, чем порицания, великодушно изменил свое мнение относительно использования ключа и сунул руку в левый карман, где у него лежал бумажник. Рука задержалась в кармане на несколько секунд, потом медленно выползла. Пустая. На лице Макримона проступило странное выражение. «Если не вдаваться в детали, бумажник исчез». Далее последовала сцена, которая повергла бы в экстаз любого начинающего этимолога. Драматический монолог, в котором Макримон предал анафеме мир в целом и Александрию в частности, монолог, в котором каждое второе слово было непечатным и ни одно не прозвучало дважды, длился пять минут. Аудитория слушала его как завороженная. Наконец он унялся, успокоенный как утешительными словами Мухаммеда Али, так и несколькими стаканами местного арака. В результате продолжительного обмена аргументами стороны условились встретиться снова на следующий вечер в кафе на улице Шерифа Паши, на чем настоял Макримон. Преимущества этого места были очевидны. Кафе находилось в Белом квартале, где Макримона знали, и если бы встреча проходила там сегодня, то необходимость в следующей никогда бы не возникла. Пребывая в мрачном настроении и не видя со стороны Махаммеда Али желания продолжить угощение – Макримон принял нелегкое решение. Держась за старающуюся уйти из-под руки стойку бара, он тяжело поднялся, как человек, с которым судьба обошлась со всей возможной жестокостью. В конце концов он имел все основания для такого суждения. Двигаясь в общем направлении к двери, он обнаружил, что путь ему преграждает квартет неких личностей, дерзко проигнорировавших приказ предоставить проход. Не без труда сфокусировав взгляд, Макримон уставился на ближайшего из четверки и, дав памяти задний ход, опознал в нем того самого Киприота, которому он несколько ранее этим вечером преподал урок игры в покер. Интуиция подсказала, кем могут быть трое других джентльменов. Немного протрезвев от шокирующего столкновения с реальностью, Макримон прохрипел боевой клич своего клана и отскочил назад. Рука его с быстротой, за которой не поспела бы и самая высокоскоростная камера, метнулась к ключу. Сам дикий Билл Хикок в свои лучшие годы застыл бы в безмолвном изумлении. Джеймс Батлер Хикок, известный как Дикий Билл Хикок, герой дикого запада, стрелок и разведчик. К несчастью для Макримона рука его в поисках оружия запуталась в добытых ранее трофеях видел ложек и вилок, и секундная задержка сыграла свою роковую роль. Наука давно установила тот непреложный факт, что тяжелый табурет, брошенный разъяренным армянином, может преодолеть расстояние в 4 фута менее чем за половину этого времени. Случилось так, что в тот момент, когда Макримон не вполне естественным образом выбирался из-за окна, мимо кафе проходил военно-морской патруль. Что и говорить, способ эвакуации довольно оригинальный, но не настолько, чтобы видавший виды военно-морской патруль счел необходимым учинить расследование. Задержавшись ровно настолько, чтобы освободить боевого товарища от повисшей на шее гирлянды из остатков решетки, патруль поставил его на ноги и сопроводил в надежное убежище. В доке. Оторвавшись от зеркала, в которое он с восторженным восхищением вглядывался последние десять минут, Макримон поправил фуражку, придав ей угол наклона, приличествующий мореходу, состоящему на действительной военной службе, надел дождевик, проверил свой арсенал и приготовился покинуть кубрик. Был вечер следующего дня, воскресенье. Утром Макримон провел военный совет со своим кузеном, который в тот день задержался, накапливая часы переработки в орудийной башне. Поначалу вторжение Макримона вызвало у него понятное раздражение, поскольку даже самые флегматичные из нас терпеть не могут, когда кто-то нарушает их глубокий здоровый сон. Но уже вскоре он изрыгал громкие проклятия и скрежетал зубами, преисполняясь сочувствием к Макримону по мере того, как последний излагал свою печальную историю. При этом он не опускался до обвинений в адрес родственника. Среди Макримонов было не принято упрекать или порицать своих. Необходимые средства, пообещал он, будут собраны и доставлены к вечеру. Макримон заверил благодетельного кузена, что потеря будет возмещена двумя-тремя сверхурочными вахтами, хотя он уже не тот, что был когда-то, и в последнее время оттяжко страдает от бессонницы. Человек меньшего калибра в сложившихся обстоятельствах и в свете последних событий категорически отказался бы сойти на берег, но среди Макримонов таковые не водились. В ту ночь ему надлежало нести вахту, но это формальное препятствие устранилось легко. Он просто обменял ночную вахту на трехдневную порцию рома в пользу товарища по кают-компании. Практика эта противоречила строгим служебным установлениям и, соответственно, была тем более по душе Макримону. Убедившись, что все в порядке и что бумажник, предъявлять который надлежало лишь в крайнем случае, надежно спрятан во внутреннем кармане, он проворно взобрался по веревочной лестнице на верхнюю палубу. Здесь стоит отметить, что стоявшая в этом месте стальная лестница была демонтирована утром, чтобы наварить новые опоры на истертые до блеска старые ступени. Минут через тридцать он высадился на берег из шлюпки, доставившей отпущенных в увольнительную. Вышел из дока, миновал туземный квартал, прогулялся по широкой мостовой улице Суэр, свернул на площадь Мохаммеда Али, пересек ее по диагонали и исчез на улице Шерифа Паши. По прибытии на место встречи он обменялся любезностями с владельцем кафе, своим старым знакомым. Передал некоторое количество настоящих египетских денег двум рослым югославским официантам и расположился в укромном уголке, отгороженном от общего зала занавеской. Сидя там в ожидании Мухаммеда Али, он время от времени самодовольно улыбался и машинально трогал тяжелый гаичный ключ в кармане. Мухаммед Али появился минут через десять и не один. Следовавший за ним Верзила был более шести футов ростом и такой ширины, что ему пришлось повернуться боком, чтобы протиснуться в дверной проем. Здоровяк по любым меркам, он, однако, оказался чедушным и низкорослым по сравнению с двумя другими темнокожими типами, высевшимися за его спиной. Похоже, в выборе спутников Мухаммед Али совершенно не учитывал эстетический фактор. До глубины души, пораженной порочностью и недоверчивостью, столь глубоко укоренившимся в человеческой натуре, Макримон заскрежетал зубами от ярости, но заставил себя широко улыбнуться и поприветствовал Мухаммеда Али с сердечностью, которая смутила бы и тронула человека самым черным сердцем. Мухаммед Али остался невозмутим. Гаечный ключ опустился на дно бокового кармана, а из внутреннего был извлечен бумажник. Мохаммед Али, позволив себе едва заметную ухмылку, достал мешочек из мягкой кожи, развязал шнурок и высыпал содержимое на стол. Всего камней было восемнадцать. Восемнадцать голубых лунных камней, небольших, но идеально подобранных по цвету и по размеру. Макримон, разбиравшийся в камнях еще меньше, чем на улице Первой Встречной, достал увеличительное стекло, по неосторожности оставленное штурманом на навигационном столе, и принялся рассматривать камни с видом эксперта из Хаттенгардена. Хаттенгарден – ювелирный квартал Лондона и центр торговли бриллиантами в Соединенном Королевстве. Подолгу разглядывая камни один за другим и тщательно изучая каждый, он пренебрежительно отбрасывал их без каких-либо комментариев, но с выражением растущего разочарования. Мохаммед Али Йорзл закипал от злости, но Макрим он как будто не замечал его терзаний. Терпение продавца явно истощалось. Откашлившись в своей обычной неприятной манере, он объявил цену – 800 пиастров. Макримон быстро прикинул, что на основании расчетов кузена прибыль составит всего лишь 500%, и с отвращением, отшвырнув последний лунный камень, глухо рассмеялся. Смех этот был итогом длительных и усердных репетиций, и, доведенный до совершенства, уже не раз доказывал свою эффективность. Однако на Мухаммеда Али он не произвел ни малейшего впечатления. Скрипнув зубами, Макримон предложил 500%. Цену издевательски высокую и объяснимую лишь щедростью покупателя, чуждого мелочности и не позволяющего себе торговаться из-за лишнего пиастра. Мухаммед, по-видимому, придерживался тех же принципов, потому что повторил прежнюю цену. И вот тут-то начался настоящий торг. Обе стороны заказали выпивку. Не из дружеских побуждений, как мог бы подумать простодушный человек, а с горячечной, пусть и нехристианской надеждой, что алкоголь затуманит разум другого. Когда два часа спустя Макримон вышел из кафе, голубые лунные камни лежали у него в кармане, но и кошелек облегчился на пятьсот пиастров. Тем не менее он был более чем доволен результатом. Правда, не обошлось и без неприятностей. Макримон попытался было рассчитаться греческими деньгами, и за инфляцию обменный курс в 1944 году составлял примерно 5 миллионов драхм за пенни. Но, взглянув на одного из телохранителей, Мохаммеда Али, который с рассеянным видом вязал в узлы небольшой ломик, отказался от этой затеи. Тем не менее, как уже отмечалось выше, Макримон был доволен и решил отпраздновать успешное завершение делового предприятия. Где-то после полуночи до него дошло, что каждые двадцать шагов дают ему продвижение вперед не более чем на один ярд. Произведенный несложный расчет показал, что при таком раскладе ему понадобится несколько часов, чтобы преодолеть расстояние в одну милю, отделяющее его от доков. Подозвав наемный экипаж, он забрался на повозку, взгромоздился на сложенный вверх и попытался приободрить дряхлого Еху, без особого успеха колотившего тощий мешок из кожи и костей, который с трудом удерживался на оглоблях. Еху – вымышленные человекоподобные существа, населяющие страну лошадей и гномов из романа Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера». Через десять минут они подъехали к воротам номер четырнадцать. Макримон грациозно перемахнул через бортик повозки и рухнул в канаву, где и распростерся, не подавая признаков жизни. Извлеченный из канавы и приведенный в чувство армейским часовым, он добрел до пристани и обнаружил, что последняя шлюпка с возвращающимися из увольнения отошла три часа назад. Макримон нанял Филуку. Его мощный слегка фальшивый баритон разнес между притихшими судами звуки песни о лодке с острова Скай. Налегая на весла, два грибца вывели филуку из безветренной внутренней гавани. Во внешней гавани, когда они поставили парус, Магримон переключился на народную песню, исполняемую в Северной и Южной Америке «Шенандо», за которой последовали и другие произведения из его мучительно обширного репертуара. На заключительном этапе, когда Филука оказалась в пределах слышимости вахтиного офицера Илары, он исполнил патриотическую песню Прась, Британия». Пока туземцы искали на дне лодки небрежно брошенные трамвайные жетоны Глазго Корпорейшн», Макримон ловко поднялся по цепной лестнице, пробрался вперед и растворился в темноте, весьма кстати окутавший левый борт Илары. Там он открыл тяжелые стальные дверцы небольшого отсека и положил внутрь сумку с голубыми лунными камнями. Теперь они были надежно спрятаны. Макримон закрыл дверцу, затянул ключом винты, ухмыльнулся и, поздравив себя с гениальным решением, двинулся дальше. Никогда еще вера Макримона в своих боевых товарищей не проявлялась так явно. Он прошел через переднюю сетчатую дверь и нетвердой походкой направился к люку, ведущему в кают-компанию. Над люком ярко горела красная сигнальная лампа, которую он ошибочно принял за новое яркое пятно, одно из тех, что в последнее время мелькали у него перед глазами. С небрежной самоуверенностью прирожденного моряка Макримон перекинул ногу через коминкс и сделал шаг на лестницу. Лишь через несколько часов, очнувшись в лазарете, он вспомнил, что лестницу убрали накануне. Тремя днями позже, когда Макримон уже шел верным курсом к выздоровлению, у него случился серьезный рецидив. В семь часов утра на четвертый день Илара перехватила и потопила небольшой немецкий транспорт, перевозивший из Крита войска. Макримон, конечно, не мог не слышать беспорядочной стрельбы и около 10.00 подозвал дежурного по больничной палате и поинтересовался подробностями. Ему сообщили, что транспорт был остановлен артиллерийским огнем, а затем после эвакуации экипажа потоплен торпедой. Трудно представить, как лицо цвета седельной кожи может в одно мгновение стать бледнее белоснежной подушки, но Макримону это удалось. Дыхание его затруднилось, но он все же нашел в себе силы спросить дежурного, известно ли ему, какие торпедные аппараты использовались. Дежурный ответил, что стрельба велась аппаратами левого борта и всерьез встревожился, увидев, как его пациент, словно в предсмертной агонии, вцепился пальцами в простыню. Издав мучительный стон, Макримон собрал последние остатки легендарного макримоновского мужества и слабым голосом спросил, какой из аппаратов нанес смертельный удар — Икс, Y или З, добавив А, только не Икс». «Да, Икс» — было ему ответом. Когда первая волна милосердного забвения накрыла истерзанное тело, Макри заново, но теперь уже с нестерпимой мукой, пережил те мгновения, когда его осенило спрятать мешочек с лунными камнями в трубу торпедного аппарата. Гениальная хитрость обернулась маниакальной глупостью. Фраза об изумрудно-сапфировом Эгейском море больше не была пустыми словами, как во времена Байрона. Осознав это, Макримон впал в шоковое беспамятство, что заставило дежурного по палате срочно вызвать сразу двух медиков. В результате физически Макримон выздоровел полностью, но душевные травмы остались с ним на всю жизнь. Что еще ужаснее, междуусобная война разрушила историческую сплоченность клана Макримонов. На днях я встретил его в глазка. Он бодро шагал по Аргайл-стрит с пустым рюкзаком за спиной. Сказал мне, что навещал дядю водопроводчика в Брумилоу И с грустью признался, что даже по прошествии стольких лет кузен все еще разыскивает его.